Вимли Авеню осталась такой же, как и прежде. Ряд одноэтажных бунгало с крошечными палисадниками. Исключение составляли лишь хвойные деревья, высаженные вдоль тротуара, за прошедшие полтора столетия они заметно выросли. К их терпкому аромату примешивался запах моря, приносимый свежим ветерком, и улочка казалась частью какого-то курорта. Это снова навело Пауло на мысли об отставке. Дом Демкина стоял последним в ряду домиков перед обширным парком, разбитым на вершинах холмов. Он оказался несколько больше соседних бунгало и выглядел новшеством в этом мире, где все получают одинаковую плату, независимо от рода работы. Его владелец когда-то возвёл сбоку большую каменную пристройку с высокими узкими окнами, что не соответствовало общему стилю сельских построек. По узенькой тропинке Паула прошла к передней двери и позвонила в потускневший бронзовый колокольчик. Прилегающий к дому садик тоже отличался от прямоугольных газонов, украшенных клумбами с яркими однолетниками и солнечными часами. Здесь росли вечно зеленые кустарники, создававшие пастельную гамму, а лужайка явно не подстригалась уже пару недель. Паула уже собиралась позвонить ещё раз, когда изнутри донёсся мужской голос: "Иду, иду". Дверь открылась, и перед ней возник мужчина лет 30 с небольшим, одетый в сильно помятую серо-голубую футболку и лимонно-жёлтые шорты. Его неопрятные каштановые волосы с седыми прядями свободно спускались на плечи. "О, неужели не могла прийти твоя мама?" "У меня нет мамы". Она сразу же узнала лицо его предка. Щеки были более пухлыми, а волосы немного более тёмными, но нос точно такой же, как и выразительные зелёные глаза, и точно такая же отрешённость от повседневной жизни. Мужчина потёр ладонями лицо, словно только что проснулся, и вгляделся в её лицо. А, да, ты из другого мира. Что ты здесь делаешь? Я ищу Демкина. Я Леонард Демкин. Слушаю. Меня зовут Паула Мио, и официально я не из другого мира. Леонард Демкин нахмурился, потом изумлённо моргнул, выпрямился и широко раскрыл глаза. Ух ты, конечно же, последний украденный младенец. Мой дедушка, нет. Это мой прадед тебя консультировал, а отец мне об этом рассказывал. Мне снова нужен совет. Он шумно выдохнул и широко улыбнулся. Входи, пожалуйста, входи. Прошу простить за путаницу. Мои мысли становятся не слишком чёткими, и это видно по беспорядку в доме. Матильда грозится всё прибрать, а я никак не соберусь составить каталог. Когда-нибудь составлю. Да, когда-нибудь. В длинном холле вдоль обеих стен лежали книги в твёрдых и кожаных переплётах. Некоторые стопки доставали по уле до плеча и выглядели устрашающе неустойчивыми. Надо бы ещё несколько книжных полок, извиняющимся тоном произнёс Леонард, заметив, как она растерянно озирается по сторонам. На нашей улице есть несколько плотников, но я никак не соберусь их попросить. Да и досок ещё пока нет. Он проводил её в большую пристройку, в которой была всего одна комната. Мой отец хотел, чтобы это помещение стало нашей библиотекой, сказал он. Но я немного запустил его. Все стены от пола до самого потолка были заняты книжными шкафами, но в них уже не осталось ни одного свободного дюйма, и стопки книг громоздились на полу. Даже на задней стене, в которой были прорезаны узкие высокие окна, висели книжные полки. Противоположную стену занимали полукруглые двусторчатые стеклянные двери, открывающие прекрасный вид на скалы и море. Сбоку от двери стоял огромный письменный стол, заваленный журналами, бумагами, книгами и ящичками картотеки. «Садись, пожалуйста». Леонард указал на шаткий стул перед столом. «Матильда, Матильда, у нас гость. Ну и пишь чаю или кофе?» Боюсь только, что у меня не найдётся распространённых в содружестве сортов. Зато есть неплохой херес. Он оглянулся по сторонам, словно попал в незнакомое место, но затем его взгляд остановился на древних дедовских часах. Или ещё слишком рано? Чая будет достаточно, спасибо. У двери появилась девушка. Это Матильда, представил её Леонард. обожание в его голосе граничило с преклонением а на лице мгновенно появилось мечтательное выражение паула привыкшая к моложавым и ухоженным женщинам содружества поразилась красоте девушки матильде ей едва исполнилось 20 но её утончённое и хрупкое лицо каким-то образом говорило о сильном характере а большие небесно-голубые глаза удивляли проницательным взглядом Прекрасные светлые волосы, заплетённые в одну косу, опускались ниже спины. При довольно высоком росте у неё были длинные стройные ноги, которым мог позавидовать любой танцор. Пауле не составило труда всё это заметить. На Матильде были надеты только плавки от купальника и короткая футболка, открывавшая большую часть загорелой кожи. Паула снова выглянула в окно, И заметила в садике два больших полотенца, на которых они, вероятно, загорали до её прихода. "Познакомься с Паулой Мио, нашей уважаемой гостьей из содружества", сказал Леонард. "Привет", откликнулась Матильда. "Что вам принести? Чашку чая, если можно", ответила Паула. "Конечно". Паула вдруг осознала, что и сама отвечает улыбкой на бесхитростную улыбку Матильды. Красавица, правда? спросил Леонард, когда дверь за девушкой закрылась. Он сиял, словно подросток, пригласивший на свидание королеву бала. Я хочу попросить её выйти за меня замуж, но не решаюсь. Мне бы этого очень хотелось, но я немного старше неё. Хотя сама она об этом никогда не говорила. Не надо затягивать, сказала Паула. Если ты не сделаешь предложение, найдутся десятки других парней. Она находится там, где ей нравится, это о чём-нибудь говорит. Да, да, ты права. Он усёкся и вздохнул. Не вини. Я не собирался просить у тебя совета. Всё в порядке. У меня больше опыта в таких вещах, а к различиям в возрасте я за последнее столетие уже привыкла. Любовь сильнее. Да, конечно. Наверное, я слишком изумлён твоим приходом, поэтому не могу сдержаться. Где-то здесь лежат твои письма к моему прадедушке? Он махнул рукой в сторону книжных полок. Я прочёл их, когда перенимал дела отца. Ты писала, что стала кем-то вроде детектива при правительстве содружества. Паула уже забыла об этих письмах. Поначалу это было необходимое общение с единственным человеком в галактике, который, казалось, её понимал. Потом, когда она понемногу обрела уверенность, она писала просто из вежливости. Но работа занимала так много времени, пустая отговорка. Она должна была догадаться, что Алексис сохранит письма. То дело было очень коротким, но и очень необычным. Да, я аттестовалась на должность следователя и добилась успеха без ложной скромности. Он с такой гордостью улыбнулся, что нахлынули новые воспоминания. Конечно, ты добилась успеха. Ты стала лучше из них. Хотя этого никто не признавал. Я должна благодарить за это твоего прадеда. Это он посоветовал мне уйти. Он знал, что после того, что я повидала в содружестве, здесь я буду несчастлива. С этим я бы поспорил. Но я не он, а ты преуспела. «Извини, если сочтешь это вторжением в личную жизнь, но я хочу спросить, не испытывала ли ты сомнений, подвергаясь омоложению? Тебе ведь не раз пришлось прибегнуть к этому процессу. Насколько я помню, с Рая Хаксли ты уехала подростком». «Нет, никаких сомнений не было. Никогда. В мире так много преступников, и никто другой не может сделать эту работу». Она поморщилась. Он был очень похож на Алексея. Кое кто мог бы попытаться, признала она. Я спросила бы о мложении, потому что у нас ведутся бесконечные споры. Мы никак не можем решить, стоит ли разрешить эту процедуру. Я бы сказала, что она противоречит всему вашему укладу. Здешнее общество устроено так, чтобы люди чувствовали удовлетворение, живя своей жизнью. По большей части это удовлетворение обусловлено естественным циклом, который не был нарушен и на который никогда не покушался фонд. Людям просто предоставили возможность радоваться тому, что им доступно в определённых рамках. И это основное отличие от большинства миров содружества. У них всегда будет работа или дело, приносящее радость, и финансовое вознаграждение не больше и не меньше, чем у всех остальных. Разрешение о омоложении приведёт к увеличению населения, а имеющаяся экономика этого не выдержит. Ваша технологическая структура это единственный вариант приемлемый для кастового общества. Единственное, что может определить фонд это поведенческие рефлексы, необходимые для определённой профессии. Ну и несколько мелочей вроде ловкости пальцев для хирургов. Ну, талантливых физиков, ядерщиков или микробиологов он вырастить не в состоянии. Такие профессии требуют самых разнообразных способностей, и одной склонности было бы недостаточно. Для развития современной экономики потребуется расширить специализацию до такой степени, что грани между отдельными группами сотрутся. И тогда возникнет противоречие между обычными людьми и экономикой, определяемой идеологией. а ни потребностями и возможностями ничто не может удержать их от того, чтобы получить лучше оплачиваемую работу на другой планете, тем более если придётся пару столетий ходить в один и тот же офис. Боже мой, а я-то думал, что связать логическую цепочку из аргументов способны только такие вольнодумцы, как я. Матильда вернулась с чайным подносом в руках. Не давайте ему сбить себя с толку. сказала она, передавая чашку Пауле. Он некудышный волнодумец, всегда только задаёт вопросы, но не отвечает на них. Чтобы о чём-то размышлять, надо сначала хорошо изучить объект. Матильда многозначительно улыбнулась Пауле и подала чашку Леонарду. А чем ты занимаешься, спросила Паула. Я-няня. Работаю в родильной палате местной больницы. Люблю детишек. При этом она покосилась на Леонарда, и тот покраснел. Пауле хотелось прикрикнуть на него, чтобы он решился сделать предложение. Но в этом доме повторялась старая история. В то время, почти полтора века назад, она была моложе Матильды, а Алексис старше, чем Леонард. Её отъезд разбил сердце Алексису, а ей пришлось заставить себя уехать, поскольку это был единственный способ обрести будущее. Короче, если бы она и смогла обрести счастье на Рае Хаксли, то только с ним. Все вольнодумцы обладают общим недостатком у них сильно развито воображение, что лишает уверенности в себе, возможно, потому что все они мужчины, а фонт ещё и усилил их неспособность принять решение. Матильда перевела взгляд со своего возлюбленного на Паулу. Я оставлю вас, чтобы вы смогли поговорить наедине. Дайте знать, если что-то понадобится. Она поцеловала Леонарда в луб и вышла в сад. Там она освободилась от своей скудной одежды и легла на полотенце, а Пауль вдруг вспомнились Мелони и Мортон, хотя эту пару она была бы не прочь забыть. Но разве твоя жизнь не опровергает твои же аргументы? спросил Леонард. Кое-кто недавно назвал привитые мне в фонде способности синдромом навязчивых состояний. Он, конечно, идиот, но в его словах есть некоторый смысл. Это отличное качество для офицера полиции. Возможно, принять содружество способен только такой тип личности, как у меня. Она помолчала, задумавшись, куда ведут подобные рассуждения. Может быть, ещё и волнодумцы. Леонард обхватил чашку обеими руками и уставился на неё поверх ободка. Мы не настолько свободны, как думают люди. Если бы меня попросили определить нашу специальность, я бы назвал нас психиатрами. Фонд шёл нас необходимыми для общества, чтобы решать нестандартные проблемы и вопросы. А в совокупности мы по сути равны политикам. Наш совет призван искать альтернативы. А все остальные вальны сделать свой выбор. Его лицо заметно смягчилось. Многие считают, что мы указываем людям, как им поступать, но это миф. Хотя должен признать, будь это правдой, открылась бы восхитительная перспектива стать диктатором. Не думаю, что из тебя получится настоящий диктатор, Леонард. Да, думаю, ты права. Как странно, что наши микроусилия известны намного лучше, чем макроработы. Ко мне действительно относятся как к местному психиатру. Люди приходят в этот дом с каждой проблемой, которая выбивает их из привычной жизни. Не я повинна в том же, как и все остальные. Понимаю. Так что же тебя ко мне привело? Этой планете, возможно, потребуется дополнительные усилия. Ты следил за новостями о паре Дайсона и живущих там чужаках праймах? Боже, конечно, следил. Это было во всех газетах. Хотя для новостей содружества в наших смят введено не так уж много места. Но я получал краткие сводки из представительства Содружества, что расположено в Фортсвилле. Ты с этим связана? Была связана. Паула начала свой рассказ. Спустя два часа, когда она закончила повествование, Леонард выглядел обескураженным. Он сжал руками виски и громко вздохнул. «Не знаю, чем могу тебе помочь. Разве что пойти к этому типу, Рафаэлю Колумбе, и разбить ему нос. Неужели ты и вправду работала над этим делом больше 130 лет? Да? Сдаваться не в моем характере? Нет, конечно, нет». Извини, я просто не привык к таким масштабам временных промежутков. Чем же ты хочешь теперь заняться? Я должна поймать Йохансена. Да, понимаю. Что же, я пользуюсь некоторым влиянием в фонде. Это отмечено в контракте. Можно устроить так, чтобы казначейство назначило тебе постоянный оклад. Это немного, но тебе не придётся беспокоиться о деньгах. И ты сможешь преследовать этого дьявола в человеческом обличии? Паула рассмеялась, хоть и сознавала, что может обидеть собеседника. Она склонялась к мысли, что приезд сюда был грандиозной ошибкой. Она поддалась инстинктивному порыву. Леонард был вольнодумцем, и к там уже последней ниточкой связывающей её с Алексеем. Анна взирала взглядом в библиотеку, прикидывая, что бы изменила в этом доме, если бы осталась. Окраска, мебель, обои всё это могло бы изгнать признаки академической ветхости. Леонард, все 150 лет содружество платило мне неплохой оклад и компенсировало все издержки. Кредит за квартиру я выплатила ещё 108 лет назад. Питалась я по большей части в служебной столовой. Всё, что я покупала это шесть костюмов в год и кое-что из повседневной одежды. Кроме отчислений на страховку O&AMP O, все деньги поступают на управляемый расчёт, и он растёт, несмотря на инфляцию. Я тебе благодарна, но не нуждаюсь в деньгах. Чем же я могу тебе помочь? Считается, что волонодумцы способны беспристрастно оценить масштабную картину. Я хотела, чтобы ты подсказал мне дальнейшие шаги, даже если это будет похоже на отпущение грехов. Никакая религия. Нет, забудь. Ты говоришь, что хочешь услышать от меня, что делать дальше. Возможно, я хочу услышать подтверждение собственным мыслям. Не можешь не забивать себе голову подробностями. Я даже не уверен, что достаточно разобрался в твоём расследовании. Но ты получила определённые возможности и не привыкла сдаваться. Тебе известно, что Йохансен должен предстать перед судом. Паула, воспользуйся своим талантом и поймай его. Ну, должна ли я это делать? пробормотала она. От одной только этой мысли по спине пробежал холодок. Почему нет? А вдруг он прав? Вдруг Звёздный странник действительно существует? Я оказываю клетворное влияние на наших политиков. Господи, да разве это возможно? Мне всё это представляется теорией заговора. Знаю, но в расследовании, которое я никак не могу завершить, всё время появляются новые противоречия. До сих пор казалось, что мотивы Йохансена достаточно просты, что движение хранителей первоначально было основано ради ограбления в Лас-Вегасе. А затем продолжило существование, чтобы обеспечить Йоханссону безбедную жизнь за счёт доходов. Но если он прав и Звёздный странник действительно подтолкнул нас к полёту в систему пары Дайсона, многие вещи становятся более понятными. Во-первых, он никогда не отступал от своей веры в существование Звёздного странника. Единственный человек, который так же твёрдо придерживается своей позиции, насколько мне известно, это я. Ага, теперь я понимаю, почему ты пришла ко мне. Это вопрос морали. Надо ли отказаться от преследования Йоханссона, хоть он безусловно заслуживает наказания, и направить усилия на поимку звёздного странника, несмотря на то, что его существование ещё не доказано? Что-то вроде того, кивнула Паула. Она ещё не говорила, что больше ни с кем не могла обсудить создавшуюся ситуацию. Она до сих пор не знала, кому было можно верить. Как нелестно мне твоё доверие. Я не уверен, что смогу дать определённый ответ. Я плохо разбираюсь в политике содружества, а расследование, похоже, затрагивает именно эту область. Нет, не совсем так. Политики со своими стремлениями, особенно Колумбия, тесно связаны с этим делом. Но меня заботит не их борьба за власть, а результат этой борьбы. Если ты ещё сомневаешься в существовании звёздного странника, стоит обратить внимание на Найджела Шелдона. Он тоже как-то в этом замешан. С какой стороны ни посмотри, Йоханссон всегда выступал против политической власти. Это может означать, что он связан с какой-то мелкой политической группировкой, и тогда стало бы понятно, почему он так долго пользуется поддержкой кого-то из правительства содружества. Подожди, ты же сказала, что Шелден противился досмотру грузов, поступающих на дальнюю. Так сказал мне Томпсон Бурнелли. Тогда почему же Йохансен борется и с ним тоже? Не знаю, возможно, он этого и не делает. Это в том случае, если Бурнелли не ошибался. Если бы Йохансен сумел убедить Шелдона в реальности угрозы, исходящей от Звёздного странника, ему не понадобилось бы ни хранителей, ни кража червоточины, и тогда всё наше управление занималось бы поисками чужака. Но он не смог его убедить. Однако Шелдон всё-таки блокировал запрос о досмотре. Насколько можно доверять сенатору? В этом вопросе полностью Леонард с задумчивым видом откинулся назад. Это не укладывается в рамки логики. Только потому, что нам не хватает информации. Зато есть твоя решимость завершить расследование. Да, я понимаю. Но какую его часть? Интересная дилемма. Ты в состоянии противодействовать Шелдону? В нынешних обстоятельствах я могу рассчитывать только на одну встречу с могущественной личностью. И поэтому надо тщательно всё продумать. Если Шелдон действительно в этом замешан, он просто будет всё отрицать, и меня вероятно ожидает та же судьба, что и сенатора. Верно. Но этого хотелось бы избежать. Да, если бы тебе удалось поймать Йоханссона, он смог бы дать ответы на многие вопросы. Поимка Звёздного странника тоже решила бы проблему. И как ты собираешься это сделать? Поеду на дальнюю. Если Йохансен прав, в институте исследования Марии Селесты должно быть множество тому доказательств. А это не опасно? Риск вполне допустимый. Никто от меня этого не ожидает. Поездка будет короткой. Соблазнительный вариант. Звёздный странник представляет собой большее зло, и это позволит тебе преследовать его с чистой совестью. Если только, конечно, это не реакция на увольнение со службы. Нет, Йоханссона я рано или поздно найду. Но с учётом ситуации с праймами должна признать, что времени может и не хватить. Особенно если Йоханссон прав, и над нами нависла реальная угроза. Предотвращение военного конфликта и есть конечная цель преследования Звёздного странника. Можешь не обращать внимания на фактор времени. Он неизвестен, и догадки тут не помогут. Тебе необходимо отыскать Йохансена. Тебе известно, как он действует, известны его повадки, и сейчас у тебя есть огромное преимущество. Какой же? Если ты работаешь одна, никаких утечек информации из отдела не будет. Он не будет знать о твоём приближении. Паула улыбнулась. "Хм, у тебя больше общего с Алексеем, чем я думала. Что ж, спасибо. С чего ты теперь начнёшь? Поеду на дальнюю и свяжусь с хранителями. Они выведут меня на Йохансена. Как ты заметил, он не ожидает моего появления с этой стороны. Ох-ох, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Но прошу тебя, будь осторожна. Мне бы хотелось, чтобы мой правнук сидел здесь" и помогал тебе в очередных затруднениях. Она поднялась и протянула ему руку. Передай ему, пусть ждёт меня. Ты в самом деле намерен воспользоваться моими советами? Да, они помогли мне сосредоточиться и определиться. Он оглянулся на Матильду, всё ещё загоравшую в саду. В таком случае я тоже последую твоему совету. У входа в дом, где располагалась квартира Паулы, стоял огромный чёрный лимузин, почти перегородивший всю улицу. Она удивилась, что полиция до сих пор не увезла его. По меньшей мере, они должны были оштрафовать водителя. Она поравнялась с машиной, и в этот момент бесшумно поднялась боковая дверца. Из салона выглянул мужчина с золотым лицом. "Нам надо поговорить", обратился он к Пауле.